Глава 4. Татары встали. Они и так тащились медленно, но теперь остановились совсем. Это уже был успех. Каждый день задержки на пользу тем, кто готовился встретить Батыя у Коломны. Наши разведчики сообщили, что стоит все войско, не только обозы. Евпатий сказал, что мы тоже встанем и подождем. Но как только тронутся вперед, нападем снова, чтобы понимали, что сзади есть опасность. Отдых нам был нужен, все же почти не спали ночами. Первые дни я так уставала, что засыпала, едва привалившись к плечу вятича, но постепенно стала втягиваться. Мы расположились на большой поляне под защитой густого леса, чтобы татары не смогли подобраться неожиданно. Из деревни, что попалась неподалеку, привезли еду и овса для лошадей. Все же наши лошади не монгольские, сами себе прошлогоднюю траву из-под снега не накопают. Дозорные то и дело менялись, давая возможность остальным хорошенько отдохнуть и отогреться. Предлагали даже встать в деревню, но Евпатий воспротивился – там все разбредутся по избам, и в случае опасности дружину будет трудно собрать, да и жителей не к чему подвергать риску. Но мы и в лесу хорошо отдохнули, нужно просто уметь устраиваться. Я наблюдала, как это делал Вятич. Он выбрал большое засохшее дерево, то ли сосно, то ли пихту. Я в них плохо разбираюсь. Быстро свалил с помощью еще трех дружинников, притащил на свободное место и сунул мне в руки топор. «Руби сучья». Чуть шагнул в сторону, вернулся, видно посмотреть, как я буду это делать. «Фиг тебе! Мне однажды приходилось обрубать сучья у поваленных деревьев, потому топором я работала вполне спора. Убедившись, что такое занятие моей жизни особенно не угрожает, Сотник все же посоветовал «Ты осторожнее!» и отправился ломать лапник. Пока я обрубала сучья, один из дружинников ловко наколол бревно по длине колышками, а вятич с остальными натаскали лапника и настелили постель. Подпертое снизу большими сучьями, бревно теперь словно висело над землей, вернее снегом. Поставили рогач над большим костром, набрали в котелок снега и развели огонь под тонкой частью. Я догадалась, что дерево будет гореть до самого утра, и подбрасывать в такой длинный костер сучья нет необходимости. Подобных костров на поляне оказалось большинство. Хорошая учеба для туристов, надо запомнить. Я хмыкнула. Ты еще надеешься вернуться домой и научить разводить необычный костер кого-то из туристов? А что? Вот разобьем батыя, и я вернусь. От размышлений о возвращении меня отвлек призыв браться за ложку. В котелке быстро сварилась какая-то крупа, взятая в деревне. Конечно, не они и не разносолы, но мясом пахло. А может, я просто проголодалась. Но уплетала вместе со всеми так, что за ушами трещала. Но это было не все. Над большинством костров уже жарилась дичь. Над нашим тоже капала жиром пара зайцев. Жира было немного, все же зайцы не кролики. Им бегать приходится много, тренированные, без целлюлита. После сытной трапезы принялись укладываться спать. Было здорово, если бы еще не боты со своим войском. Мы устроились с обеих сторон горящего бревна на пихтовых постелях. От огня несло жаром, хотелось снять тулуп. Вятич словно знал, что найдет меня в Рязани, притащил туда тулуп и остальную одежду. Даже запасная ложка у сотника нашлась. Может, и правда знал? Потрескивали сучья в кострах, потрескивали деревья от мороза, пофыркивали лошади. Вокруг стоял вековой лес, спрятанный в сугробах. На еловых лапах, на кустах, на каждом дереве огромные снежные шапки. На свет прилетела сова, бесшумно метнулась туда-сюда, и нет ее. Снег искрился под лунным светом. Небо ясное, звезды крупные, какие-то чистые, словно вымытые. Хм, да чего же хорошо. «Вятич, какой сегодня день?» «Маланья». «Завтра Васильев день? Новый год?» «А, да». И тут до меня дошло, о чем мы говорим – Выходит, Вятич тоже знает? Ты знаешь обо мне? Конечно, иначе ане не поручила бы тебя мне. Зачем меня сюда притащили? Притащили? Да ты свалилась, как снег, на голову. Вот, блин, нечаянно вывалилось прошлое. А как же тогда возвращаться? Значит, и вернуться нельзя. Можно, только для этого надо обратно в Козельск. А ты вон с Батыем воевать вздумала. Во мне взыграла, вздумала. Я, между прочим, с пользой мечом размахиваю. А то без тебя некому. Не могу забыть, Рязань. Знаешь, там не было белого снега. Весь залит кровью и закопчен. Ничего, Настя, отомстим. К нашему костру подсел и Андрей Юрьевич, Просто мы были в его части дружины. Боярина, видно, потянула поговорить с козлянами. Мне пришлось устроиться так, чтобы лицо оставалось в тени. Вятич помог. Мы с ним селись спинами друг к другу, и я Андрея не видела, только слышала. «Вы из Козельска?» «Я». «А Никола?» «Нет, он дальний». «У меня в Козельске невеста». Вятич легонько пнул меня в бок локтем. Я в ответ врезала чуть посильнее, чтобы не подкалывал. А кто? Дочь воеводы вашего Фёдора Евсеевича, Настасья. А! -а, -а. Я почувствовала, что Вятич беззвучно смеется. Как она? А ты чего же, боярин, невесту в глаза не видел, что ли? Да видел, когда она под стол пешком ходила. «А сватал как же!» Вятич старательно разыгрывал изумление. «Но, актер, Отцы сговорились лет десять назад. Так как она?» «А что она? Красивая, ловкая, только вот...» «Я просто почувствовала, как напрягся Андрей». «Таща больно». «Тощая? Нет, скорее тонкая. Глаза большущие, коса с руку, умна». Но вот беда с ней приключилась. Беда? Какая беда? Я почти купалась в описании собственного совершенства, и тут вдруг это. Я снова пнула Вятича, уже почти не скрываясь, но тот продолжал. А лошадь ее понесла и скинула. С тех пор Настя память потеряла. «Память?» Было слышно, что Андрей немного растерян. «Да». Но ничего, уже вспоминает. Одна беда, Андрей Юрьевич, тебя не помнит напрочь. А с чего ей меня помнить? Мы же не виделись. В голосе моего жениха я услышала сразу две интонации. Какое-то сомнение и облегчение. Неужели Анея права и ему нравится лужка? Почему-то меня это задело. Вот бабская натура. Андрей мне не нужен, я люблю другого. Но то, что он, даже никогда меня не видев, предпочел другую, пусть слушку, которую я сама обожаю, вызвало лёгкий приступ ревности. «Ну что за дура!» А Вятич продолжил издеваться над Андреем. «Правда, у Настасьи драв, больно строптив. Я снова получила легкий тычок в бок. Огонь, не девка. Мечом бьется не хуже парней. В седле сидит, как дружинник». «Ха! Чего ж ее тогда кобыла сбросила?» И снова в голосе Андрея слышалось сомнение. Испугалась чего-то, вот и взбрыкнула. «С какой не бывает!» Вятич спокоен и даже деловит, словно он не невесту жениху описывает, а ту же Зорьку. Я даже разозлилась. «Ну-ну, посмотрим, что он обо мне думает. А, ну это пройдет. Замуж выйдет и пройдет. Хм...» «Да не очень. Настин нрав не исправишь. Чего это?» «Сказал же, строптивая больно. Настырная все на своем настоять норовит». «Нет, вообще-то он прав. Но к чему это говорить моему жениху?» «А если он жениться передумает?» Опомнившись, я чуть не рассмеялась в голос, обругав себя любимым выражением Анеи «водурища». «Тебе какая разница, захочет или нет Андрей на тебе жениться? Если не захочет, так еще лучше». Но внутри уже бушевала все та же строптивость. «Это я сама должна не захотеть за него замуж, а не он от меня отказываться». Неизвестно, чем закончился бы разговор, если бы не потек совсем в другую сторону. Андрей вдруг фыркнул. «Бабе место у печи». «Во мне взыграло окончательно». чего это?» «А где же?» Вятич буркнул словно мне в поддержку. «А баба что, не человек, что ли?» Мой жених чуть смутился.